Глава 30. Не знаю я на дне каких бутылок винных, в какой глуби порожнего кувшина таится демон, что меня обязан опьянять, но я отчаялся его уж отыскать. Альфред де Мюсе. Огненные каштаны. Хотя Джаред Гернер покинул Уэмпл-стрит в довольно позднее время, он осуществил свое намерение нанести повторный визит мистеру Джобери к большому негодованию миссис Джобери, которая удалилась на покой и таким образом лишила себя удовольствия высказать мистеру Гернеру по ее словам то, что у нее накопилось. Иначе говоря, обстоятельно изложить свои чувства по поводу джентльмена, который беспокоит друга в час, когда порядочным людям следовало лежать в постели и спать. Чье общество, кроме того, всегда было в высшей степени вредным и невыгодным для этого самого друга, поскольку он, помимо прочего, занял у того денег и забыл их вернуть. Поведение, недостойное человека, называющего себя джентльменом. И так далее. Этой лекции, изложенной пронзительным сопрано и, возможно, перешедшей бы в истерику, мистер Гернер счастливо избежал, поскольку миссис Джобери уже накрутила на бумажке волосы и облачилась в ночную рубашку. Мистер Джозеф Джобери, известный друзьям как Джо, курил последнюю трубку после вкусного ужина, состоявшего из жареного ягненка, сливочного сыра и зеленого лука, головки которого придавали маленькой душноватой гостиной особый аромат. Но как бы яростно Джаред не изгнал креветки миссис Гернер, против лука мистера Джобери не возражал. Он приблизился к приятелю с сияющим лицом, сердечно и шумно поприветствовал его и сел на свободное место миссис Джобери с той славной свободой от церемоний, которая составляет главное очарование дружбы. Как делишки, Джо? Полагаю, жена сообщила тебе, что я собирался заглянуть попозже. Да, ответил мясник, с сомнением потирая щетинистый двойной подбородок. Моя миссис и впрямь что-то такое говорила. Небось, недовольна поздним визитом. Да, мы так щепетильны в мелочах. Я, видишь ли, хотел с тобой повидаться по одному личному дельцу, который не может ждать. Едешь завтра на скачке? Ну да, собираюсь. У мистера Джобери был скошенный подбородок и нерешительные манеры, которые, вероятно, указывали на некую слабость характера. Он был толстым, румяным, рыжеватым, обладал беспомощной улыбкой и славился среди знакомых добродушием и гостеприимством. Все его скромные интеллектуальные способности были направлены на скачки, в остальном его разум был незрелым. На ипподроме этот господин, однако, сиял яркой звездой среди мелких светил и уже успел выиграть кругленькую сумму, почти всегда побеждая там, где Джаред Гернер, в душе его презиравший, умудрялся с удивительной ловкостью проигрывать. Мясник из мистера Джобери был никакой. Бизнесом управляла миссис Джобери с приказчиком. — Еще бы! — согласился Джаред грех терять такой день а ты ведь найдешь в двуколке местечко для старого друга для тебя что ли спросил мистер джобери с явным смущением «Ну, видишь ли, двуколка с удобством вмещает только двоих, а жена вроде как настроилась прокатиться. Она нечасто выбирается на прогулку, и погода как раз установилась, так что вполне ожидаемо, что ей хочется поразвлечься». «Ну, лично я всегда считал, что женщинам на ипподроме не место. Им там нечего делать». И я не могу понять, что за удовольствие они могут получать от того, что их толкают, и они всем мешаются. Но, конечно, если миссис Джобери хочет поехать и готова смириться с тем количеством ругания, которое, скорее всего, услышит по дороге домой, и с вероятностью драки на Брентфордской заставе, не мне отговаривать ее от этого. Двуколка вполне вмещает четверых а не только двоих. И я не против заднего сиденья. Лицо бедного мистера Джобери выражало крайнюю растерянность. Он обещал жене, что не будет ни помогать мистеру Гернеру, ни участвовать в его доставке на скачки, но мистер Джобери приобрел репутацию доброго товарища, благодаря общей неспособности вовремя сказать «нет». Он не мог отрицать, что двуколка вмещает четверых, поскольку Джаред в ней уже ездил и знал ее возможности не хуже владельца. Он не обладал ни живостью ума, ни присутствием духа, чтобы изобрести ранее данное обещание, так что вынужден был согласиться. Джаред поедет, даже если жена будет возражать против его присутствия, разозлится и останется дома. «Меньше всего я желал бы лишить леди развлечения», сказал Джаред, сияя, что добился своего. Но, честное слово, ей же лучше. Что за удовольствие для женщины жариться под горячим солнцем на пыльной дороге? Мужчина для этого достаточно закалён, но поле деятельности женщины — ее дом, и чем ближе она к нему тем больше мир ее ценит. Вопрос был благополучно улажен, и за дружеским стаканом джина с водой джентльмены обсудили перспективы завтрашнего утра, точнее уже сегодняшнего, поскольку хронограф на кухне мистера Джобери за стеной пробил полночь, после чего Джаред Гернер вернулся на войси-стрит. Полной надежды, даже уверенности, хотя лошади, которые несли его шансы, были не теми, которых выбрал мистер Джобери. День благополучно начался с теплого солнца и легкого западного ветерка. И те, для кого скачки в Хэмптоне, значили не более чем летнюю прогулку, приятную поездку по пригородным дорогам, где в опрятных садах вилцвели розы и гевеи, а в воздухе еще витал аромат лип. Через величественные каштановые рощи Буши и королевскую деревню Хэмптон-Корт, мимо старомодной зелени, строгих старых домов из красного кирпича и казарм, откуда доносятся веселые звуки рожка, по сельской дороге и вдоль яркой реки, одним словом, для кого эти скачки составляли удовольствие, а не сделку. Встретили его так же радостно, как Ромео, когда воскликнул «Я в весел целый день». Сноска Шекспир, Ромео и Джульетта. Перевод Пастернака. Но только не Джаред. Ночной сон так и не посетил его подушку. Утреннее рагу не вызвало аппетита. Спортивный обозреватель Дейли Телеграф прочил неудачу его лошадям. Надежда, вдохновленная последним стаканом джина с водой, покинула его в утомительные ночные часы. Гнетущая тревога терзала, пока он шел к обителю мистера Джобери, перед которой на готове стояла двуколка. Лошадь, сбруя и экипаж блестели, тщательно вычищенные, а коврик, подбитый цветистой материей в оранжевую и фиолетовую клетку, был изящно перекинут через спинку сиденья. Несмотря на то, что мистер Джобери облачился в новый костюм серого твида, синий галстук и белую шляпу, праздничного настроения он явно не испытывал. Миссис Джобери выразила свое негодование слабостью его характера через острый приступ хандры, в связи с чем завтрак прошел совсем немирно. Перед ним также маячила отдаленная перспектива возвращения домой, когда Хандра могла уступить место истерике и более явным проявлением женской немилости. В целом мистер Джобери чувствовал, что вступил в радости этого дня с тяжким грузом. Судьба великий гандикапер обошлась с ним сурово. Сновска. Гандикапер судья на скачках следивший за уравновешением тяжести лошадей участвующих в состязании. Так и вышло, что оба джентльмена пребывали в задумчивом молчании, пока ехали по Оксфорд-Роуд, мимо высоких особняков у ланкастерских ворот в сторону Холланд-парка и новых вилл в строительных лесах, резко сворачивая к Шеппердс-Бушу и дальше к Хаммерсмит-Бриджу и сельской простоте Барнса сквозь классический Ричмонд, опять через серебристую темзу к тому прекрасному месту, которое Хоррес Уолпл назвал графством простофиль. Сноска. Уолпл Хоррес, английский писатель, и основатель жанра готического романа, библиофил и коллекционер, один из инициаторов движения готического возрождения в Англии мимо зеленого уголка, где гений построил свой игрушечный замок, преображенный и усовершенствованный благодаря более развитому женскому вкусу и обильным средствам до опушки буши. Сноска имеется в виду Хэмптон-Корт, инициатором перестройки которого во второй половине XVII века были король Вильгельм II и королева Мария II. Даже безупречный ход синицы чистокровной кобылы мистера Джобери, произошедшей от какой-то и подробной знаменитости пятого порядка, едва ли вызвал справедливую похвалу сидевших позади нее джентльменов. Однако они слегка оживились на подъезде к ипподрому, прибыв же на арену, воспряли в должной мере и настолько восстановили душевное равновесие, что смогли отдать должное содержимому корзинки для пикника, которую миссис Джобери собрала накануне, еще ни о чем не подозревая. Отборная лопатка ягненка с мятным соусом, заботливо припасенным в бутылке из подсодовой, ломоть Стилтонского сыра, хрустящий двухпянцевый хлеб, да пучок нежных перьев, тонких первенцев лукового племени вполне угодили аппетиту джентльменов, которые плохо позавтракали. Я уже три недели ничего подобного не едал, воскликнул Джаред, запивая последнюю крошку сыра большим глотком Гиннеса. «Вот он ушёл, и вновь я человек». Сноска Шекспир, Макбет, перевод Лазинского Удовольствие Джареда было обречено на краткость. Лошадь, на которую он поставил в следующей гонке, скакала как попало, точнее, не как, по словам мистера Джобери. Джареду повезло, что проигрался он своим дружкам, которые были готовы подождать расчета день-другой. Результаты дня были для него всецело неблагоприятными, а последняя гонка разорила его настолько, насколько это вообще возможно для человека, которому нечего терять. Каждое разочарование углубляло его меланхолию. Он напился до пьяна, принимая все, что мистер Джобери предлагал ему в качестве подкрепления, а тот, постоянно по мелочи выигрывая, был расположен к щедрости. «Держи-ка еще кружечку, старина, и не падай духом», — время от времени повторял мистер Джобери, сочувствуя взгляду гневного отчаяния застывшему на смуглом лице Джареда. Но ни бутылочный стаут, ни содовые с бренди не в силах были заставить Джареда забыть о своих неприятностях. Опьянение могло бы притупить печаль. Но сегодня алкоголь только распалял его ум и портил характер, вместо того, чтобы сделать веселым и безрассудным. Он был грустен в хмелю. Когда синицу поставили в оглобли, и почтенный мясник был готов отправиться в путь, мистер Гернер объявил о намерении вернуться позже по железной дороге. — Одолжи мне пару шиллингов на билет, Джо, — сказал он. — У меня тут наметилось одно дельце и обратно я доберусь поездом. А лучше сразу пять, на всякий случай. Тебе ущерб небольшой, даже если больше не увидишь этих денег. После сегодняшней ты удачи. «Не знал, что у тебя здесь есть друзья», — заметил Джобери, протягивая Джареду деньги. «У меня, видишь ли, круг знакомых шире, чем ты полагаешь. Но здесь у меня не дружеский, а деловой вопрос». «Ну и вертлявая твоя синица!» «Пру, старушка!» Мистер Джобери отпустил голову беспокойной синицы и умчался с треском, напугав толпу, через которую прокладывал себе путь, и исчезнув в белом облаке пыли. Джаред не стал провожать его глазами, но с мрачным видом отвернулся от суеты ипподрома и тяжелым медленным шагом пошел к мосту. Вдали от толпы, жары и суматохи скакового поля и июньский вечер был достаточно прекрасен, успокаивая раздраженный дух. Солнце весь день жгло в полную силу, утверждая свою мощь, для некоторых немного чересчур, о чем говорил поджаренный или расплавленный вид искателей удовольствий, которые подставляли себя слишком жарким лучам последние 6-8 часов. Но теперь божественная колесница клонилась к западу, и на землю легло мягкое сияние, превращая дальний участок реки, поблескивающий сквозь камыш и альху, в жидкое золото. Воздух еще сохранял тепло, но это было приятное тепло, умеренное прохладным бризом, который нес в своем нежном дыхании свежесть бегущих вод. Если и могло что-то успокоить разум Джареда Гернера, то, пожалуй, этот самый переход от палящей дневной жары к благоухающей атмосфере вечера, от давки и беспорядка ипподрома к уединению луговой тропы, по которой он шел к реке. Его разум был полон злобы, но вот странность. Он обижался не только на судьбу за огорчение сегодняшнего дня, сколько на доктора Оливанта, что тот разочаровал его вчера вечером. Будь у него в кармане десятка, он вынес бы свои потери, составившие в общей сложности шесть или семь фунтов, с относительным стоицизмом. Но единственный доступный источник помощи его подвел, и крах был неминуем. Джентльмены, с которыми он имел дело, не придерживались возвышенных взглядов на вопросы чести, однако ожидали, что им заплатят, и были бы беспощадны к тому, кто попытается их обмануть. Репутация, неспособного отдать долг, была бы не из приятных и явно помешала бы в дальнейшем улаживать ставочные расчеты. Бесплатное злоупотребление бутылочным пивом и бренди с содовой под палящим солнцем не смягчило характер мистера Гернера и не добавило ему благоразумия. «Десять фунтов в квартал!» — бормотал он с невыразимым презрением. «Десять фунтов в квартал, и я должен держаться на расстоянии и быть благодарным за его щадрость!» «Да ведь девица, которую он взял в жены!» принесла ему шестьдесят тысяч, а несколько моих слов отменили бы свадьбу прямо у церковных ворот. И я знал это, и придержал язык, а теперь он отказывает мне в одной банкноте, которая бы меня спасла. «Думает, я червь, которого можно безнаказанно топтать?» Этот вопрос вызвал в нем новую волну презрения, и, взмахнув тростью, Джаред шип в верхушку с высокого куста крапивы. Он еще не решил, что делать, но был готов на отчаянные меры. Доктор Оливанд запретил ему появляться на Уимпл-стрит. Что ж, хорошо, он вторгнется в более отдаленные и священные жилища в Теддингтоне. Доктор Оливант отказался слушать его в будущем. «Ладно, пусть так». Его выслушает докторская жена. «Теддингтон, это где-то ниже по реке», размышлял мистер Гернер. «Я слыхал о шлюзе с таким названием. И его дом наверняка стоит на берегу, потому что там красивее всего, а он достаточно богат, чтобы позволить себе самое лучшее. Благодаря ее деньгам, прибавленным к его собственным. Так, посмотрим. Надо нанять лодочника, чтобы свез меня туда. К этому времени он уже дошел до моста Хэмптон-Корт, и там договорился с лодочником, который согласился довести его до Теддингтона за пару шиллингов. Около восьми часов шлюпка, перевозившая мистера Гернера и его удачу, скользила мимо тихих садов старого голландского дворца тех каштановых рощ, где его дочь провела единственный яркий день своего девичества. Сам того, не ведая и потому, оставив без внимания, он миновал маленькую гостиницу в Темс-Диттене, где лу с художником засиделись допоздна на своем единственном ужине тет а тет. Деревенский садик, где у Улейбран все обдумал и решил отказаться от неразумной любви илу. «А не знаешь ли ты часом некоего Ольвента, что живет за мостом?» — спросил Джаред, когда они шли мимо Кингстона. «Знаю, как же», — ответил лодочник, оказавшийся смышленым малым. «Красный кирпичный дом у тедингтонского шлюза. Они там недавно». Джентльмен вроде как по медицинской части. Я частенько видала на реке их с женой. Она гораздо моложе, чем он. Ага, они-то мне и нужны. Их сад выходит прямо к реке, я полагаю. Так и есть, у них своя пристань и лодочный сарай. То, что надо. Отвези-ка меня туда, да поскорее». «Застану ли я ее одну?» — размышлял Джаред. «Или вместе с ним? Вчера он был в городе, но это не значит, что не окажется здесь сегодня. Мне бы полчасика пошептаться с ней наедине. Уж я бы изложил ей свою историю простым языком». Судьба, так враждебно настроенная весь день, вняла этому желанию мистера Гернера. Лодка вскоре поравнялась с виллой доктора Оливанта, и Джаред, как он про себя выразился, проинвентаризировал это место. Оно имело вид холёного и щеголеватого процветания. Из всех форм, которые может принять богатство, таковая раздражала душу бродяги более всего. Дом был старый, основательный и простой, обильно увитый вьющимися розами и раскидистой глицинией. Окраска стен со временем приобрела оттенок мрачноватой глубины. Высокие французские окна стояли нараспашку, позволяя радостным бликам света и цвета отражаться в интерьере. Старомодная оранжерея, которая образовывала одно крыло дома, открывала изобилие апельсиновых деревьев и камелей. Не найти более тщательные подстриженные травы, чем на лужайке, сбегающей к журчащей реке более величественного ливанского кедра, чем прекрасные старые дерево, затенявшие один угол этой лужайки. Локонов ивы пышнее, чем те, что окунались в ручей рядом с пристанью доктора Оливента. На грубой скамье под кедром сидела дама в белом платье. На столе перед ней лежали книги и небрежно разбросанные рукоделия. Она в одиночестве читала, облокотившись на стол и чуть склонив голову. Глаза были сосредоточены на книге. «Вот ты где, моя милая», — подумал Джаред, оглядывая сцену с середины потока. «И совсем одна. Удобнее не придумаешь. А теперь, доктор Ольвант, посмотрим, кто из нас хозяин положения».